СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ В день допроса Руны Илью я дома оказался после дежурства около одиннадцати ночи. Сразу не пошел, Отсиживался в барах, боялся, что не пропустят на входе. Однако, увидев меня на камере, мне открыли сразу. А когда вошел в квартиру, нашел пару в беспокойстве. Она и не думала ложиться спать. Не спал и мальчик. «Наконец-то вы пришли!» – сплеснув руками, воскликнула моя сдержанная пара. «Я боялась, не случилось ли чего?» «Мама решила, что ты передумал!» – тихонько выдал пару Лью. «А я знал, что ты нас не бросишь!» Еще когда пара Руна находилась в нашем отделении полиции, она напомнила, что нам нужно сегодня же зарегистрировать брак. Вот причина ее нетерпения. Понемногу пара приобрела деловой вид». Пока Лиу крутился вокруг меня и подчёвывал приготовленным, это мама готовила, не я. Хозяйка набрала на коммуникаторе код, а затем ввела своё имя, чтобы заранее оставить заявку на брак. Твое полное имя? – спросила она меня. Слова прозвучали строго и как-то особенно серьезно. «Май, Качев. Пара ввела мое имя и, кивнув, вышла из кухни. Когда мы с Лию переместились в огромную комнату, наверное, гостиную, я побаивался идти дальше коридора и кухни. Женщина в это время разговаривала по связи. «Извините за беспокойство», — тихонько начала она, — «за позднее время. Нам срочно требуются обручальные кольца». Пара назвала примерные размеры, а я отметил ее внимание к мелочам, желательно тонкие и гладкие. За срочность согласны платить. Она посмотрела на сына и добавила. «Если вас не затруднит еще мужской кулон для серьезного мальчика. К сожалению, не знаю его предпочтений...» Пара терялась все больше, но вдруг воскликнула. «Да, будем ждать. Вы нас очень выручите». «Надо подождать», – виновата сказала мне пара. «Понимаю, вы хотите отдохнуть. Обещали появиться через 10 минут». «Необычное ощущение испытал я». Ни одна пара не заглядывала мне виновато в глаза. Я кивнул, стараясь скрыть собственное смущение. Маленькой паре удалось меня сбить с толку. Просто время позднее, а я устал. Не успел я придумать, чем заняться, как услышал сигнал. Запрашивали доступ в апартаменты. Ювелир пожаловал. Или курьер от него. «Впустить», – велела пара. Увидев стрёпанного, но одетого прилично, молодого человека с саквояжем, я понял, что передо мной такой же ловец счастливого случая, как и опер Деркачёв. Пара руна привела его в гостиную, предложила расположить привезённое на столе, зажгла освещение поярче, и пока гость выкладывал футляры и коробочки, хозяйка на все лады благодарила его за быстроту и отзывчивость. «Выбери сам». Неожиданно обратилась она ко мне, и ее неожиданное неформальное обращение при постороннем легло бальзамом на душу. Я слышал, чего и хотелось, и скоро нашел пару колец. Тонкие, гладкие, умеренно благородного блеска. Мы примерили невесомые, как и пальцы руны. Легко надеваются, легко снимаются, парское качество. Стоит бешеных денег? Да, отлично. Пара небрежно отставила руку с надетым кольцом и поскорее его сняла, словно оно мешало или приносило неудобство. «Мне нравится». «И кулон». «Снова коробочки, футляры». «Вы не сказали, что именно нужно?» – извиняясь, бормотал продавец, боясь спугнуть свою удачу. «Лью, выбери сам, что тебе нравится», – ласково попросила руна мальчика. Тот стоял у стола и с любопытством смотрел на сокровища, но не трогал их. После просьбы он нерешительно, словно боясь, заглянул в одну коробочку, другую, третью, которую услужливо перед ним открывал продавец украшений. Ни один кулон не заставил его остановить восхищенный взгляд, пока не показали ему маленькую, меньше ногтя подвеску. То ли перышко, то ли листик. Сразу и не разобрать. Мальчик глядел на мелочь, как на откровение или сокровище, и мать не стала перечить, только спросила, «У вас нет ли цепочки?» Выражение лица у продавца было такое отчаянное, будто он свою удачу сегодня трижды поймал за хвост. Разобрались и с цепочками. Одна из них, мелкая и короткая, тут же была застегнута на шее ребенка, а чуть ниже его ямочки еле заметной плоской капелькой красовалась подвеска. Увидев свой доход от своего почти полуночного визита, молодой человек очень разнервничался и начал благодарить, не раз повторяя о качестве проданных товаров и его готовности всегда, в любой день, в любую минуту, по первому требованию. Я выдворил его. «Одеваемся и едем». Когда пара улыбалась, ее словно окутывала печаль. «Не забудь кольца мой. Сама она переоделась в рекордные сроки, и так что с меня слетела усталость. До того пара была в брючном костюме, который давал представление о ее стройной фигурке, но вечернее платье простого кроя подчёркивало прелесть руны. Оттеняла ее печаль и делала ее более трогательной. Регистрация заняла не больше пяти минут, ведь пара предварительно оформила заявку. Надели кольца, поставили элегантные подписи, Получили поздравления от робота, дольше добирались. И я, сидя с сероглазыми в машине, поддался настроению, которое часто посещает людей в пути. Чтобы дорога не кончалась, чтобы как едем, так и ехали вместе, молча, навсегда. «Хотя бы получилось», – вырвалось у пары, когда мы вновь загружались в машину. «Получится, мама». отбодрила Юлью, устраиваясь назад, рядом с ней. «Будем надеяться», — мягко заметил я. «Поздравляю вас, обоих. Чтобы не мешать им, я занял место впереди». «Хоть бы свезло», — подумал я, оценивая шансы своей спонтанной авантюры. «Чем я хуже того бедолаги, который сидел поди в минусе до звонка пары? Каждый старается устроиться, а вот выйдет ли, решает не закон, Случай». Пока всё идет как надо, не подведет ли удача меня дальше?